Как же заснуть в 9 или в десять часов лежа с открытыми глазами в темноте, я пользовался тем, что в юношеские годы не совсем плохо играл в шахматы и вообще, отдавал этому полуразвлечению, полуискусству больше времени, чем следовало бы, и до сих пор люблю его как отдых. Долго бился я, 2-3 предночия, пока не восстановил в памяти ход за ходом всю первую партию из матча Алёхенко-Побланка. Когда вышел на свободу, проверил, и оказалось, что все в точности верно. С такими шахматными партиями, задачами, этюдами мирно засыпал до первого выстрела соседнюю дверью и возгласа на допрос. «Так незаметно пролетели семь дней. Конечно, не могу ручаться, что так же незаметно пролетели бы и семь месяцев. Написал все это» и подумала впечатлении того самого широкого читателя, до которого, надеюсь, когда-нибудь в бесклассовое и бесцензурное время дойдут эти мои воспоминания. Не предстану ли я перед ним, как некий плавтовский хвастливый воин? И романы-то я пишу, и оперы исполняю, и в шахматы играю. Как раз наоборот, дорогой широкий читатель, мне не приходится хвастаться этим моим дилетантизмом во многих областях, Он не сильное, но слабое мое место. Без него я в области своей основной работы достиг бы гораздо большего. Но я не жалею об этом, и если бы надо было снова повторить земную жизнь, то выбрал бы путь с тем же самым дилетантизмом, который есть не что иное, как интерес ко всему миру, ко всем областям жизни. Но это только так, к слову. Так забавлялся я на седьмом месяце своего заключения – Вместо того, чтобы заканчивать работу над блоком над салтыковым, в немногие оставшиеся мне годы жизни, ту работу, которую другие исполнят может быть через десятилетие. А мохнатоногий паук в маске, он же государство, считает, что все это в порядке вещей. Возвращаюсь однако к описанию нашего тюремного быта и скажу два слова о передачах и свиданиях. Раз в неделю получали мы передачи с воли, по строго установленной продовольственной норме. Дежурный открывал дверь и вносил в камеру объемистый мешок с приложением записки, написанной рукой ВН и заключавшей в себе опись посылаемого. Посылать можно было хлеб и булки нарезанные, масло, котлеты, непременно нарезанные, лук, фрукты, конфеты, яйца, непременно крутые. Если хлеб, колбаса или котлеты посылались ненарезанными – то тюремная администрация сама производила эту операцию, выискивая в этих продуктах запрещенные для передачи вещи – какие-нибудь записки или бритвенные лезвия, или иголки и тому подобные опасные предметы. Яйца передавались в раздавленном виде, так как была открыта уловка уголовных получать под видом яиц чистый спирт в яйцах, на вид нетронутых. К нам политическим – можно было бы и не применять такой меры, да где уж тут разбирать. Кроме продуктов в передаче пересылалось еще белье. Приняв все это и сверив с описью, я клал в мешок отправляемое в стирку белье и на обороте описи расписывался в полном получении передачи. Эту записку немедленно же получала вместе с мешком ВН, ожидавшая среди других жен заключенных в тюремной канцелярии, и, увидев мою подпись, знала, что я все еще нахожусь в этой тюрьме и никуда еще не переведен. Впрочем, это доказывали и свидания, разрешавшиеся раз в десятидневку. Приходил за мной некий страж, приглашал на свидание и вел паутинными галерейками вниз, потом банными коридорами, потом снова наверх в следовательские комнаты. В одной из них уже ожидала меня ВН, и приставленный к нам для надзора какой-нибудь помощник следователя. Он усаживался посередине стола, с одного края которого садился я, с другого ВН, и мы могли беседовать о чем угодно, только не о моем деле и связанных с ним людях и обстоятельствах. Следователь читал газету, мы разговаривали через стол обо всем, но не о том, о чем хотелось бы. Полчаса проходило незаметно, после чего страж отводил меня обратно в камеру. Что же еще? Раз в 10 дней водили в баню. Небольшую камеру в нижнем этаже с ванной и душем. Раз в месяц можно было в одной из камер четвертого этажа, обращенной в парикмахерскую, постричься и побриться. Раз в неделю обходил наши камеры доктор с запасом элементарных лекарств. Насекомых в камере не было – С клопами велась жестокая война.